Глава двадцать шестая. Флоренс. Когда мужчина коснулся моих губ, меня будто молния пронзила. То ли от испуга, то ли от злости, но я изо всех сил отшвырнула непрекаянную душу. Магией. Миг, и над моей головой уже голубело небо. А малышка Агнес, играя с шаром связи, посмотрела вслед парящим остатком шатрам. Мужчина с расширенными глазами, раскинув руки и ноги, будто живая звезда, пролетел до самого замка и красиво впечатался в стену. Как был, так и рухнул на землю лицом вниз. От ткань, которую мы с Мортона планировали поклеить на стены, мягко спланировала на его неподвижное тело. Нии Не. строго глянула на меня, малышка. Я, ставя в шар, на четвереньках поползла к пострадавшему. Но я перехватила дочь. «Не волнуйся», — поднимая на руки, успокоила я Агнес. «Мёртвые так громко не пыхтят». И правда, мужчина уже поднимался, чуть кривясь и ощупывая себя. Видимо, не верил, что цел. Убедившись в этом, осторожно покосился в нашу сторону и, избегая смотреть прямо в глаза, проворчал. «Вижу, что вам намного лучше». Но я ещё не полностью восстановилась, смущённо ответила я. И зачем разоткровеничалась? Видимо, вина всё же кольнула. Не стоило так резко поступать с тем, кто заботился о моих детях. Но и он не должен был делать это. Рад слышать, потирая поясницу буркнул гость. Будь вы в порядке, улетел бы на луну. Но тот же добавил громче: Извините за то, что произошло. Уверяю, это вышло случайно. Думаю, это мне нужно извиниться. Я едва сдержала улыбку. Но постарайтесь впредь не допускать подобных ошибок. Да уж, будьте уверены, донеслось до меня тихое. "Не", внезапно заявила Агнес и начала активно вырываться. "Не-не-не. Что такое?" Заволновалась я. На горшочек хочешь? Нет? Может, кушать? Дочка захныкала и потянула ручки к мужчине, но тот лишь опасливо глянул на меня, отступил. И ему было за что волноваться. Мне стало чрезвычайно неприятно, что я не могу понять, чего хочет моя девочка. И мужчина явно видел, насколько по выражению моего лица Но во всяком случае не рвался помочь, хотя точно знал, что нужно Агнес, и от этого становилось ещё противнее. Когда варианты у меня закончились, я сдалась и хмуро спросила гостя: "Знаете, что она просит?" Ого, кивнув, он отступил ещё на шаг. "Тогда почему стоите?" возмутилась я. «Нервничая, что не могу успокоить собственную дочь, и внезапно испытывая из-за этого стыд?» «Как вы там говорили? Ах да, я позволяю вам прикоснуться!» «Разрешаю!» — внезапно усмехнулся он, и от его белозубой улыбки ёкнуло в груди. «Правило, чтоб их! Но, как я выяснил недавно, следовать им надо обязательно!» То есть это весьма полезно для здоровья. И он снова потёр поясницу. Я не выдержала. Сколько раз нужно извиниться, чтобы дождаться помощи пожарника? Пожарного, педантично поправил мужчина. Послушай, непрекаянная душа, начала была я. Саша, снова перебил он. Можно Александр или Сокол? Но хватит уже называть меня непрекаенным. Это нервирует. Будто я недостоин жить, и вот-вот вылечу из шада. Я замолчала, опять испытывая укол вины. А вот Агнес заголосила ещё громче: "Отрину в бесполезную гордость, я попросила Александра. Помоги, тяже". Он быстро приблизился и принял ребёнка из моих рук, и малышка мгновенно замолчала. Глядя, как девочка, обняв мужчину за шею, трётся, будто котёнок о его щёку, я застыла в недоумении. Она любит так делать, со смешком пояснил Сокол, когда что-то чешется. И немного виновато добавил: "Бритой тут нет, поэтому". "Джонатан!" крикнула я и широкими шагами направилась к замку, где наша скатерть Сына нашла на втором этаже и застыла от увиденного. В пустом зале, некогда бывшем кабинетом моего мужа, стоял жуткого вида стол и пара страшных табуретов, сотворённые из металлических труб и грубо обструганных досок. Они одним своим видом приводили в ужас. Что это? воскликнула я, когда заметила в углу нечто непонятное, но тоже из труб и досок. Джонатан, который согнулся над предметом непонятного назначения, выпрямился, и в руке сына я заметила молоток. Это будет комод, гордо возвестил он. Я сам сделал, то есть скоро сделаю. Вместо того, чтобы совершенствовать магию, ты тратишь время на такое урод, разозлилась я. На меня грубо перебили, закрыв рот ладонью. Отрабатывая мои уроки, вы хотели сказать: "У Джона неплохо получается, не думаете?" Я возмущённо дёрнулась, желая объяснить без церемонову удерживающему меня мужчине, что сейчас не время для бесполезных поделок. Магнар может пробраться в шат через прореху, которая появилась после моего возвращения. Надо бросить все силы на защиту нашего оплота, а мой старший сын, единственный кто способен противостоять злому магу, и то при условии, что освоит свой дар. Но мне не дали и слова сказать. Александр упрямо удерживал меня, и я легко бы отправила наглеца в новый полет. Но другой рукой мужчина прижимал к себе Агнес. Маленькая заложница весила что-то лепеча, играла с его кудрями и не обращала на маму никакого внимания. Затихнув, я бросила на гостя Шада многозначительный взгляд. И если Александр не идиот и не смертник, то немедленно уберёт ладонь от моего лица, а затем отдаст мою малышку и тихо испарится, или я его сама испарю. Вы позволили дотронуться. Хитро прищурившись, тихо напомнил этот хам, будто читает мысли. Осталось приделать ручку, и будет готово, счастливо воскликнул мой старший сын и улыбнулся Александру так, как некогда своему отцу. У меня похолодело в груди. Непрекаянная душа точно владеет магией. Он каким-то образом зачеровал моих детей.